Глава 10 Спрингфилд, штат Иллинойс, март 1846 года. Фертраус Думир, ты веришь мне? спросил Якоб Вольфингер молодую жену, Дорис, лежа бок о бок, с нею на узкой кровати в ночь накануне отъезда. Уезжать из родной Германии в такую даль, к жениху, которого в жизни не видела, а общалась с ним только по почте. Разумеется, было страшно. Однако, оказавшись в Америке, Дорис с облегчением обнаружила, что Якоб Вольфингер, хоть возрастом и много старше, на вид вполне симпатичен, а служав всего-навсего приказчиком у местного богача, помогая хозяину управлять множеством предприятий, стал еще состоятельнее, чем писал в письмах. А самое главное, самое поразительное, у Якоба была мечта». Да, Калифорния находилась страшно далеко от тех американских городов, о которых Дорис доводилось слышать. От Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии. Но именно поэтому казалась землей невероятно диковинной, чуть ли не сказочной. И долгое путешествие не пугало Дорис ничуть. Ей только недавно исполнилось 19, Можно сказать, вся жизнь впереди. «Я», — отвечала она, взяв якобы за руку, и неторопливо, сама зарумянившись от этакой смелости, потянув ее к низу, к подолу ночной рубашки, так, чтобы его пальцы легонько коснулись ее колена. После венчания преодолеть робость ей удалось не сразу, но к этому времени привязанность мужа начала доставлять Дорис немалое удовольствие. Казалось, сваты, посредники, устроившие их брак, все знали заранее, и вообще разбирались в вопросах любви гораздо, гораздо лучше ее. От прикосновения мужа по бедрам, по животу побежали мурашки, в желудке сладостно затрепетало. Доверившись будущему, Дорис отдалась неизвестности, позволила волнам океана унести ее к западу, связала жизнь с этим человеком, и ее вера была вознаграждена. Однако в ту ночь, после того, как пальцы мужа заблудились в прядях ее волос, а негромкий шепот защекотал ухо, обоим сделалось совсем не до сна. Якоб повернулся на бок лицом к ней. ⁇ Дузлтес дис убер михвисен ⁇ Я должен кое-что тебе рассказать. Дорис оцепенела. Внезапные вроде этого напоминания о том, сколь мало она про него знает, не нравились ей вообще а уж сейчас, перед самым отъездом в неизведанные края, особенно. Якоб уже пустил их сбережения на постройку фургона с большим парусиновым тентом на покупку двух пар валов и двух комплектов зателевой упряжи. И уже отослал в универсальный магазин список необходимых в дороге припасов. Деньги потрачены, назад пути нет. Однако Якоб упорно твердил, что не может взять Дори с собой не исповедавшись ей во всех грехах. Сев, он извлек из прикроватной тумбочки бутылку местного обствассер, фруктового шнапса, и, запинаясь, начал рассказ о Райнере. Признание давалось ему нелегко. «Райнер?» Ни о каком Райнере Якоб Придорис прежде не упоминал. Случилось это, по словам Якоба, 6 лет назад, почти день в день. Шесть лет назад он познакомился с соотечественником, немецким эмигрантом, недавно приехавшим в город. Человек тот по имени Райнер, завернувший в Спрингфилд навестить племянника, с которым долгое время не виделся, сказал якобы, что знает толк в приготовлении народных снадобий по древним немецким народным рецептам. Все это несколько отдавало шарлатанством, однако есть возможность заработать. Райнеру требовались только ингредиенты, и если Якоб с этим поможет, Райнер готов был щедро поделиться с ним барышом. Ничего сложного, по словам Якоба, в этом не было. Наниматель доверил ему ключи от всех своих заведений, включая аптекарское. — Так ты обокрал нанимателя? — догадалась Дорис. Теперь-то все стало ясно, как день. Вот в чем состоит грех ее мужа. Отсюда, наверное, и неожиданное богатство. «Мы взяли лишь самую малость», — заверил он. «Пару пакетов каких-то порошков, да несколько дюжин аптекарских склянок. Их даже никто не хватился». «Так в чем же тогда твой грех?» — удивилась Дорис. Якоб умолк, отвел взгляд в сторону. «Райнер распродал снадобья жителям Спрингфилда», — пояснил он. «А после исчез». Поговаривали, будто уехал на Запад мыть золото. Однако люди, принимавшие снадобье, начали хворать. Одна из покупательниц умерла совсем молодой. «Но ведь она...» — с дрожью в голосе заметила Дорис. «Хворала еще до этого. Может, ее погубила болезнь, а вовсе не снадобье?» «Может, и так». «Может, и так», — согласился Якоб. «Только вот покойная девушка...» Ее родные пришли в ярость, пытались разыскать шарлатана, продавшего ей пагубное зелье, но безуспешно. О том, что к этому причастен я, разумеется, никто не знал. И не узнает, сказала Дорис, крепко сжав руку мужа. Одно мне покоя не дает, негромко продолжил Якоб. По-моему, по-моему, умершая состояла в родстве с одной из семей, едущих с нами на запад. Вот я и живу, постоянно боясь, как бы меня не разоблачили в дороге. Состояла в родстве?» «Да. Возможно, Джордж Доннер покойный не знал, но его жена, Тамсон, ей родственница. Я в этом не сомневаюсь». Дорис взглянула на сидящего рядом по-новому. «Какое внезапное, какое жестокое разочарование! Вдобавок им предстояло долгое путешествие вместе с семьей, который он причинил зло. «Дурной знак! Дурной! Хуже некуда!» «Не волнуйся, Якоб!» — сказала она, успокаивая не столько мужа, сколько саму себя. «Выкинь все это из головы!» Однако самой Дорис последовать собственному совету не удавалось никак. Ей с детства втолковывали, что кара за прегрешение может оказаться совершенно неожиданной, что иногда даже самые незначительные проступки влекут за собой роковые непредсказуемые последствия. Обман и смерть ни в чем не повинны девушки нависли над головой мужа зловещей тенью, разрастающейся с каждой минутой. Действительно, дурной знак, крайне дурной. Однако ее безоглядная вера в будущее уже не раз была вознаграждена, а ведь жизнь еще в самом начале. Вот потому-то, лежа в постели без сна, Последний раз, глядя на звезды за окном их квартирки, Дорис твердо решила положиться на волю судьбы и сейчас. В конце концов, что ей еще остается?